Глава третья. Обнародование подробностей покушения лишь усилило чувство беспомощности в высших кругах. Накануне взрыва в столице арестовали несколько революционеров, у одного из которых был найден план Зимнего дворца. На этом плане императорская столовая была помечена крестом, однако даже это не вызвало подозрений. Теперь задним числом восстанавливались детали злодеяния. Еще в сентябре 1879 года с артелью столяров, под чужим именем и с поддельным видом на жительство, поступил работать по ремонту подвального помещения в Зимнем дворце Степан Халтурин, впоследствии оказавшийся членом исполкома народной воли. Поначалу всех мастеровых тщательно обыскивали, но затем к ним привыкли, и осмотр прекратился. Халтурин так близко сошелся с жандармом, в обязанности которого входил досмотр, что стал даже женихом его дочери. Теперь ему несложно было проносить во дворец вместе с инструментами динамит, который он прятал в своем сундучке. Когда Халтурин собрал около трех пудов взрывчатки, он сложил ее в подкопе, провел к ней длинный фитиль и, запаливши его, спокойно покинул дворец. Погибло десять ни в чем не повинных солдат финлянцев и еще сорок пять было ранено. Отныне государь не мог чувствовать себя в безопасности даже в собственном жилище. Было бы слишком слабым сравнением сказать, что государь находился в осажденной крепости, ведь на войне и друзья, и враги известны, здесь же цари и его близкие их не знали. Камерлакей, подававший утренний кофе, мог быть на службе у нигилистов. Каждый из стопник, входящий, чтобы вычистить камин, казался носителем адской машины. Великий князь Александр Александрович просил государя переселиться в уединенный Гатчинский дворец. Но Александр II наотрез отказался покинуть столицу и даже изменить маршрут своих ежедневных прогулок. Он категорически настаивал на неизменности своего обычного распорядка, включая ежедневные прогулки в Летнем саду и воскресные парады войск гвардии. Между тем ужас и растерянность охватили все общество. Распространились слухи, будто 19 февраля в годовщину Великой Реформы прогремят новые взрывы в различных местах столиц, Что будет подорван водопровод в Петербурге, и он останется без воды. Указывались и другие места, где террористы станут действовать. В казармах Преображенского, Конногвардейского полков и восьмого флотского экипажа появились листовки с угрозами, что все они взлетят на воздух. В гостинах открыто говорили о причастности к нигилистам великого князя Константина Николаевича. Было подмечено, что какая-то судьба странным образом гонит его из Петербурга, когда что-то случается в столице. Многие семьи поспешно меняли квартиры и уезжали из столицы. Продолжались аресты, не прекращались и загадочные убийства. Полиция, чувствуя свою беспомощность, теряла голову. Правительство переживало паралич воли. Александр II собрал совещание, в котором участвовали наследник Цесаревич, министр юстиции Набоков, министр двора граф Адлерберг, великий князь Владимир Александрович, генерал-губернатор Петербурга Гурко и молодой чиновник особых поручений Плеве. Плеве, как докладчику, было указано сесть рядом с государем, отчего он очень неловко себя чувствовал. Напротив сел наследник. Ободряюще, глядя на него, Плеве начал докладывать. — Ваше Величество, взрыв был произведен беспаспортным мещанином, проживавшим во дворце. Тут граф Адлерберг прервал его резкой репликой. — Это неправда. Плеве покраснел и, казалось, потерял дар речи. Но тут вмешался Гурко. — Ваше Величество, слова Вячеслава Константиновича вполне справедливы. Молодой чиновник пришел в себя и продолжал свой доклад. В нем приводились факты, свидетельствующие о существовании мощной организации. «Есть сведения, — говорил он, — что шайки нигилистов по России объединяют более тридцати тысяч человек». Несмотря на то, что на Васильевском острове обнаружена подпольная типография, продолжают выходить номера революционной газеты «Народная воля», дворник который донес о ее существовании, убит. Александр II был подавлен. Он только что принимал мистика Ридегера, который предлагал спиритизмом избавить Россию от нигилистов. Теперь он обрушился на генерала Гурко, упрекая его в оплошностях. Герой последней войны только и мог сказать в ответ «Государь, я с самого начала просил не назначать меня на эту должность, я ничего не смыслю в канцелярии, потому что я солдат, а правитель моей канцелярии, к тому же страшный дурак». — Черт знает, что возмутился император. Вы, Иосиф Владимирович, в купе с Дгентельным ведете себя словно сгители, только наблюдаете за происходящим. Между тем Александр Гомонович никто иной, как начальник жандармов и шеф Тгетьева отделения, а вы все-таки полномочный генегал Губигнатов и командующий войсками. Цесаревич медленно собирался с мыслями. Конечно, доля вины ложится на Гурко, но всего более виноват вовсе не Иосиф Владимирович, а граф Адлерберг. Именно генерал Гурко просил разрешения осмотреть дворцовые подвалы, но ему в этом отказали. А ведь взрыв можно было бы предотвратить, тем более что еще в декабре из Германии поступали секретные депеши о готовящихся в Петербурге покушениях со стороны нигилистов. И теперь дядя Вилли удивляется, почему на эти депеши никто не обратил внимания. Нет, необходимы самые решительные меры. «Я хотел бы выступить с предложением», — не спеша заговорил Александр Александрович. «Положение в Петербурге, да и во всей России, очень тяжелое. Заговорщики действуют словно у себя дома. О принятых против них мерах предупреждает их сообщник, проникший в секретную экспедицию третьего отделения. Не следует сегодня искать козлов отпущения, надо действовать. Государь уже знал, что предложит цесаревич. Накануне он получил письмо от сына с подробным изложением программы. «Не обошлось, видимо, без подсказок Победоносцева», — подумал Александр Николаевич. Наследник продолжал. Предлагаю создать Верховную распорядительную комиссию с диктаторскими полномочиями. Если во главе ее поставить решительного генерал-администратора, можно будет надеяться, что мы, наконец, согнем крамольников в бараний рог. Но ведь это равносильно упразднению де-факто третьего отделения и шефа жандармов, и вообще всех властей, на политическими делами, — возразил Набоков. Тогда вмешался император. Он поддержал саму идею, хотя и знал почти наверняка, что цесаревич желал бы видеть во главе предложенной им комиссии бывшего петербургского градоначальника Федора Федоровича Трепова, в которого стреляла засулич. У царя же были свои виды. Александр Николаевич заявил, что комиссия нужна, но он примет решение позднее. Идея диктаторства носилась в воздухе. У государя уже два дня лежала очень понравившаяся ему записка героя Карса, харьковского генерал-губернатора Лорис Меликова. В ней также говорилось о необходимости ввести в Россию диктатуру, но либеральную мягкую — диктатуру сердца. «Я упраздню петербургское генерал-губернаторство», и вызову в столицу Михаила Тарьяловича, — решил царь.